Глава 19. Встало мы ещё засветло. Варёное мясо прыгунов было переложено листьями местного лопуха и уложено в перемётную суму. Бурдюкина наполнены водой. Завтрак состоял из привычной каши и сухих лепёшек из перетёртых в муку корешков карилы и крупы. К противоположному краю селения я и мама подошли ровно к тому моменту, когда обережные огни с едва слышным шипением погасли. А солнце показалось из-за кромки горизонта, окрашивая небо в слоистые розовато-красные тона, обещая тёплый и похожий день. "Вперёд!" негромко скомандовала я, перешагивая невидимую границу. Селение оставлялось с тяжёлым сердцем, всё нарывало оглянуться, но сдерживалось усилием воли. В больших мешках за нашими плечами лежали туго стянутые шкуры, которые мы сложили максимально плотно, чтобы унести побольше камыша. Волокуши – наше все. На месте планировалось сшить их между собой и утащить как можно больше растений. За поясом у мамы висел топорик, у меня неплохой нож и сумка с едой на боку. Мама давно хотела спросить, почему у Виты, Инджи, Визера, Берторга Глаза кари золотистые, у некоторых мужчин тоже заметила. «Они берсерки!» Тут же ответила Райла, в ногу шагая рядом со мной. Мы не спеша спустились по пологому склону к реке. «Вита тоже?» Ахнула я удивленная. «Это редкое явление, дочка. Ну и такое может быть. И шаман наш тоже берсерк. Правда, зверь его уже ослаб, но его сила не в этом». Какой такой шаман? Что ни день то сюрприз. Я никакого шамана не видела в селении. Он ведь наверняка как-то от всех отличается. Он в соседнем племени сейчас. Скоро посетит и нас. Интересно, стоит ли мне опасаться какого-то местного колдуна? Понятно, ответила я и замолчала. Ветер, дувший со стороны реки, приятно холодил кожу. В свои опасения я постаралась засунуть куда подальше чтобы хмурым выражением лица не тревожить Райлу. Ближе к полудню мы добрались до места. Река делала плавный поворот и словно становилась шире. Теперь понятно, почему это переправа, пробормотала я, глядя на широкий земляной вал, на который набегала вода. Как странно, но очень красиво, и по берегам действительно росло очень много камыша. Перекусив, принялись за работу. Райла пошла добывать камыш. А я сшивать шкуры в одну большую. Почти 4 часа работы, и мы с горой растений на волокуше потащились назад. Мама не хотела провести ночь за пределами обережного пламени. Можно было бы сделать плот, по течению мы бы быстро сюда доплывали, рассуждала я вслух во время быстрого перекуса. И назад тоже можно было бы, только тяжко пришлось бы, особенно против такого быстрого течения. И ты плавать не умеешь меня больше и этот момент останавливает Райла только пожала плечами закупорила бурдюк и мы пошагали дальше уже в лёгких сумерках наконец-таки добрались до поселения поднялись по склону и ускорились хотелось уже ощутиться у дома как бы тревожно мне не было картина представшая перед глазами не обрадовала а проще говоря шокировала Наши ещё непросохшие стены были обрушены, смяты буквально в лепёшку. Толпа соплеменников негромко голдела, и в их голосах я почувствовала радость. Аберктур нависал над молчаливо плачущей Дэгне и сжавшейся к ней Кири. Сама малышка крепко прижимала к груди мочавшего телёнка. К его слова я услышала сквозь шум в ушах. Сердце на миг остановилось и заколотилось со страшной силой словно пыталась прорваться сквозь грудную клетку наружу. Мы с мамой синхронно бросили шкуры и побежали вперёд, чтобы услышать. Визер погиб на охоте. Отныне всё, что он обещал Ансу, более не действует. Теперь я главный в селении и жить вам как положено, по нашим правилам. Пойдёшь в наложницы к Роглу, будете работать на благо племени. Ах ты Крикнула мама, и столько отчаяния и обиды было в её голосе, что я внутренне сжалась и фурией кинулась на спину Берго. Тот, как нечего делать, играючи с гроба стал Райло за шкирку и с силой швырнул Озими. Мама вскрикнула от боли, лицом ударившись об острый камень, разбив бровь в кровь. Время остановилось, на глаза набежали слёзы злости. Затылок заломила Дальёкая барабанная дробь стала ближе, и с каждым мгновением всё громче. Там, там-та-там. Там-там-там. Вдох-выдох. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Руки затряслись. Волна ненависти и гнева накрыла с головой, погружая мир во мрак. Интерлюдия. Кэри было страшно, как никогда раньше. Когда пришла толпа её соплеменников, вдруг ставших после смерти папы такими чужими и жестокими к их новому ещё недостроенному дому, она испугалась. Лица у многих горели злорадным торжеством, но и искренне сочувствующих тоже хватало. Мама схватила её в охапку и спрятала за спину, но Кэри вырвалась, подтянула к себе Стяану и только потом шмыгнула в плотную к дегне. А потом могучие воины орки Разломали их дом. Их такой красивый дом, в который столько труда и сил было вложено. Страшные слова нового вождя напугали девочку до дрожи в коленках. Убежать бы. Да вот только куда? И каково же было её облегчение, когда она увидела подходящих к ним Аруну и тётю Райлу. Кери от чего-то верила, что они смогут защитить её и её маму от этих злых орков. Дядя Райла и правда бросились на этого страшного огромного берктора, да вот только силы были не равны. А потом произошло то, чего не ждал никто из них. Налетел холодный ветер, земля взвихрилась, образуя маленькие смерчи. Откуда-то раздался рокот, словно кто-то неведомый и могущественный разгневался. Ты! Низкий рык Аруны, стоявшей также в некотором отдалении от всей толпы, проник под кожу, вызывая мурашки и неосознанное желание куда-то спрятаться и желательно поглубже и подальше. Темно-карие глаза девушки почернели, грудь ее тяжело вздымалась, как после долгого изнуряющего бега. «Как ты смеешь трогать мою маму?» Она сделала тяжелый шаг вперед. Земля пылью взметнулась из-под ее ног. Берторг несколько мгновений ошеломленно смотрел на Аруну. А потом, явно сделав над собой усилие, расслабился и насмешливо сказал. «Погода что-то разыгралась! Точно к дождю! Я сделал тебе услугу! Не стал ждать, пока ваш дом размоет! Сам все сломал!» «Ты гад!» — рявкнула девушка, ускоряясь. «Иди сюда, девонька!» — хохотнул Берг, широко разведя руки в приглашающем издевательском жесте. Продолжая демонстрировать веселье и непринужденность, а сам внутренне напрягся, чувствуя не шуточную опасность, сущность берсерка выила, предупреждая его, что перед ним опасный противник. Но он гнал эти ощущения прочь, как и страх, который в своей жизни он чувствовал очень редко. Дочка, рылая, преодолевая боль в теле, поднялась и кинулась на перерез орудия, схватив дочь в крепкие объятия. Горячечно зашептала ей на ухо. «Их много! Слишком много! Слушай меня!» И встряхнула девушку, стараясь привести ее в чувство. «Нам нужно уходить! Здесь нам более нет места!» А руна замерла, глаза ее прояснились. Она глубоко вдохнула в вечерний прохладный воздух, задержала и медленно выдохнула. «Как ты, мама?» «Все в порядке! Царапина! Ерунда!» Отмахнулась та облегченно. Окей. Снова непонятное слово и тут же. Я не вижу Вито. На её вопроса назвался Берг. Чувствуя, что опасность миновала, он снова выпятил мощную грудь колесом и веско припечатал. Её нет здесь. Она временно покинула стойбище. Никому за вас заступиться. Пришло время выбирать. За кого вы пойдёте? Уж точно не за тебя, буркнула Райла. Мы уходим, высоко подняв голову, громко объявила Аруна. Окружающие ахнули, пребывая в шоке от смелого заявления девушки. Заберём свои вещи и уйдём. Ха, вам не выжить ночью в лесу. Вам там вообще не выжить. Прищурился Берг, но не стал вставать на пути, прошедшей мимо него заношивой девчонки. Она кинула на него полный ненависти взгляд, вызвав колючие мурашки и гордо направилась к Дэгне и Кэри. Помогла женщине подняться на ноги и тихо шепнула: "Вы можете остаться, тут безопасно". "Нет", отчаянно замотала головой Дэгни. "Мы идём с вами". "Подумай о Кэри", глядя в глаза женщине, настойчиво сказала Аруна. "Мы вас не оставим". Упрямо сквозь слезы, но очень твердо, заявила малышка, крепко держа веревку поводок звездочки. А руна еще раз посмотрела каждой из них в глаза и кивнула, принимая их решение, после чего принялась молча собирать нехитрые пожитки. Толпа зачарованно глазела, как четверка разновозрастных арчанок свалила на шкуру свои немногочисленные вещи и направилась прочь за черту обережных огней. «Стойте!» Отчаянный крик раздался из толпы. Вперёд вышла жена визера, Лоска. Вид она имела удручающий. Слёзы текли по её щекам. За руку она держала маленького мальчика лет 10, и подлин неё застыла красивая, стройная молодая девушка. И было понятно, что идти наложницей к кому-то и прислуживать кому-то ей, такой гордой и так высоко сидевшей, совсем не хочется. Мы пойдём с вами в шок, неверие и много чего ещё, в том числе и злорадство вперемешку с пониманием отразилось на лицах бывших соплеменников.